Как выяснилось, фрол тоже летел впервые. В прошлый раз комиссия добиралась из Москвы поездом. Черт ее знает. Ворчал он, то и дело привставая, и сились заглянуть в круглое окошко. Не то летим, не то на месте стоим. Что там снаружи-то? Дон Жуан, он сидел у иллюминатора, выглянул. Снаружи синело небо, громоздились облачные сугробы и колебалось серебристое крыло. Ныли турбины. — Рай! — сообщил он. — Четвертое небо пролетаем. — Да иди ты к бесу! — обиделся Фрол. — Смотри, дошутишься. Да и тут в проходе между парами кресел словно взорвалась слепящая молния. Под отпрянувшим лицам пассажиров скользнули изумрудные и алмазные блики. Два разъяренных космокрылых ангела возникли в салоне. Голоса их были подобны грому. — Кто ни при чем? — Ты ни при чем! — орал ангел в растрепанных изумрудных одеждах. — А тот? — Вон тот, у окошка! Он ухватил второго за взъерошенное лучезарное крыло и поволок по проходу туда, где, обомлев, вжимались затылками в спинке кресел Дон Жуан и Фрол. «Вот это! Это! Это!» — остервенела тыча перстом в грудь Дона Жуана, изумрудный зашелся в крике. «Вот это! Кто здесь сидит? Почему он здесь?» «Который этот?» — заорал в ответ светлый ангел, тоже возрившись на дону Жуана. «Да он же! Он же сам бежал из второго круга, угнал у ладью и бежал!» «Ах, сам!» — задохнулся изумрудный. «Ладно. А этот? Вот этот, этот рядом! Он сейчас в чистилище на седьмом уступе маршировать должен. Что он здесь делает?» Светлый ангел открыл было рот, но, видно, ответить ему было нечего, потому что он вдруг обернулся в раздражение и обрушился на пассажиров, чей виск и вправду мог отвлечь кого угодно. «Да перестаньте визжать!» — грянул он. «Все равно самолет сейчас войдет случайно в зону маневров и будет по ошибке сбит противовоздушной ракетой». Виск на секунду прервался. Затем взвился вновь, громче прежнего, прикованный к потерявшему сознание милиционеру, борода приподнялся на сиденье и с ухмылкой оглядел обезумевший салон. «Так, а чего я сижу тогда?» Весьма развязно спросил он у ангела в зеленых одеждах. Далее из небритого речника... Никого уже не стесняясь выбрался и с наслаждением распрямил нетопырье крылья черный бес, чье рыло и впрямь было на редкость косматым, даже по меркам злых щелей. «Ну, — В общем, пошел я, — сказал он и махнул прямо сквозь переборку, наружу. Небритый речник загыгыкал и уставил на беснующихся пассажиров невинные круглые глаза идиота. Дон Жуан и Фрол медленно повернулись друг к другу. Ну что, Ваня, беспомощно вымолвил Фрол. Бог даст, на том свете свидимся.